Сам Фанхас прежде не страшился знамени, да истории с желтым лучом, навещавшим его из дымника. Он просто отмахивался от них. Не в том, что завезли ночью в город табата и гробы. Ни в голом Деве, ни в остановившейся звезде, ни в крающей вороне Фанхас не видел никакого знака свыше. Он давно приучил себя плевать на страх Божий, и как бы он иначе разбогател, чтобы бы страх ответить на небе за неблагочестивые дела, обманы, слезы сирот, держал бы его за руку. Фанхас убедил себя. Зачем, если задуматься всесильному Богу, предупреждать слабого человека? Разве может человек составить пользу Богу? Разумный ищет в другом пользу для самого себя. А Богу-то с чего это искать себе пользу в человеке?